Глава 1382. Преимущество домашнего поля. Пока Мон говорил, Клейн делал вид, что слушает, но на самом деле пытался покинуть замок Сефирот. Не потому, что он хотел сдаться или отступить, и не потому, что он слишком труслив и подсознательно решил сначала сбежать. Напротив, он считал, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. Если бы он остался в замке Сеферот, колено пришлось бы столкнуться с тремя серьезными проблемами. Во-первых, он только что продвинулся до шута, и его состояние крайне нестабильное. Ему приходилось тратить большую часть своих ментальных сил на подавление пробуждающейся воли божественного владыки. Во-вторых, он никак не мог получить помощь своих союзников, ему приходилось сражаться в одиночку. В-третьих, в ситуации, когда каждый мог влиять на замок Сеферот, даже если бы Клин имел более глубокий уровень контроля над ним, он не смог бы получить подавляющего преимущества. Его противник, умело используя лазейки создавая ошибки, мог бы даже нарушить его возможность пользоваться замком Сефирот, не давая ему достичь того же уровня, что и он. Таким образом, когда нулевая последовательность Шут сталкивается с полубезумным ошибкой и дверью двойного пути, даже если вероятность провала не стопроцентна, шансы на победу крайне малы. А воспользовавшись возможностью сбежать из замка Сеферот, Клин мог бы немедленно получить помощь своих союзников и переломить ситуацию. Если бы Амон погнался за ним, Калин помешал бы ему вернуться в замок Сеферот и заставил бы его столкнуться со своими союзниками. В этом случае изначально Демонесса точно не стала бы снова нападать. Древний бог Солнца, возможно, не смог бы в ближайшее время снова проявить силу полувеликого древнего. Под предводительством богини Вечной Ночи шести ортодоксальных божеств вполне хватит, чтобы справиться с Амоном. Даже если бы Амона, контролирующего всю власть доменов ошибки и двери, было бы нелегко убить, Ортодоксальные божества определенно смогли бы ослабить его и запечатать. После того, как Лен стабилизирует свое психическое состояние и углубит контроль над замком Сефирот, он сможет целенаправленно его убить. Этот процесс был практически необратимым. Даже если бы древний бог Солнца смог снова проявить тот же уровень, статуса и силу, что и раньше, его пределом оказалось одновременное подавление трех ортодоксальных божеств, не считая богини Вечной Ночи. Конечно, внешние божества, несомненно, не хотели бы появления нового «Повелителя Тайн». Возникнет такая ситуация, они определенно сделали бы все возможное, чтобы вмешаться и не дать Омуна умереть. Однако пока мировой барьер не рухнет, влияние, которое они могли оказать, довольно ограничено и, возможно, не принесет особой пользы. Как и раньше, Клен считал, что объединенные силы темной стороны вселенной и скованного бога уступали скрытому мудрецу. Даже если бы внешним божествам удалось повлиять на ситуацию... Клин ничего бы не потерял. В конце концов, эти сущности тоже не позволили бы Амону убить его. Он мог бы найти место, где спрятаться и стабилизировать свое психическое состояние. Как только он приготовится, то сможет снова составить новые планы. Туманный город богини Вечной Ночи — очень хороший вариант. Если бы Амон не стал преследовать его и остался в замке Сифирот, Клин мог бы воспользоваться своим статусом хозяина замка Сифирот, чтобы в любой момент повлиять на контроль над всем, что происходит внутри — Не давая Омону что-либо сделать в замке Сифирот. Даже если бы он захотел воспользоваться алой звездой, чтобы расправиться с членами клуба Таро, у него бы не вышло. Короче говоря, у них обоих возникли бы серьезные трудности в пользовании замком Сифирот, но разрушить планы противника довольно просто. В такой патовой ситуации у Клина было время стабилизировать свое психическое состояние, углубить контроль над замком Сифирот и постепенно переломить ситуацию. В конце концов, Омону пришлось бы либо бежать и прятаться, либо позволить божественному владыке полностью возродиться, выбрав для себя исход междуусобной борьбы с Клином. Поэтому, хотя у него не было времени проанализировать все «за» и «против», Клин быстро пришел к выводу, сейчас лучше всего покинуть замок Сифирот. Однако, как только его сознание достигло границы замка Сифирот, он увидел хрустальный монокль, который появился как раз вовремя, разрушив надежды Клина на побег. «Да неужели ты думал, что я оставлю такую очевидную лазейку?» «Конечно же, я могу в любой момент помешать тебе покинуть замок Мон пришел прижёл указательный палец к моноклию, улыбаясь. За стулом, на котором он сидел, сверкающий символ быстро менялся, то он состоял из символов, соответствующих паразитированию, времени и судьбе, то превращался в череду дверей. И эти два разных символа появлялись один за другим, не желая принимать постоянную форму, Клей не слышал, что сказал Амон. В момент неудачи он создал настоящую область тайн, полноценное божественное царство шута. Перед глазами Амона мгновенно изменились цветы тени, величественный дворец, стол с пятнами и роскошный стул с высокой спинкой исчезли, и на их месте появился древний замок. Амон не знал, как выглядел этот древний замок, потому что он стоял в коридоре внутри замка, он мог лишь ощущать различные изменения в замке Сеферота и видеть то, что в пределах его ограниченного поля зрения. Коридор был необычайно темным и мрачным, он тянулся бесконечно. На большом расстоянии друг от друга стояли элегантные серебряные подсвечники, каждый из которых излучал тусклый желтый свет. По обе стороны коридора располагались темно-красные деревянные двери, которые, казалось, вели в разные комнаты. Из комнат не доносилось ни звука, поэтому было практически невозможно узнать, что скрывается внутри. А мон небрежно осмотрелся и с интересом улыбнулся. Занятно. Будучи самым могущественным криптологом, он, естественно, знал, что это божественное царство, которое невозможно прорвать грубой силой. Потому что каждая дверь была пересобрана из разных предметов, и если бы он попытался прорваться сквозь них силой, это вызвало бы неизвестные последствия. Амон не недооценивал способности интеллект последовательности Шута, он не хотел сталкиваться с новыми сюрпризами или неожиданностями. Однако, как только правила божественного царства установлены, Его хозяин также оказывался в определенной степени ограничен. Проще говоря, Клейн точно находился в одной из комнат, а не где-то еще. За полученные преимущества приходилось нести соответствующую ответственность. Хочешь таким образом выиграть время и стабилизировать свое психическое состояние? Прошептал он, словно разговаривая с кем-то невидимым. Затем, одетый в остроконечную шляпу и классическую черную мантию, он подошел к ближайшей темно-красной деревянной двери на которой не было никаких отверстий, поэтому он не мог видеть, что происходит внутри. Другими словами, Амону очень трудно узнать, находился ли там Клейн, не открывая дверь. Уголки Гупомона слегка приподнялись. Он протянул правую руку и нарисовал на темно красной деревянной двери длинный прямоугольник. Внутри прямоугольника появились и стали прозрачными крошечные точки звездного света, открывая вид на комнату. Используя власть двери и способность ошибки, Амон силой открыл окно, не вызвав никаких последствий. Затем он заглянул в комнату. Там не было ни столов, ни стульев, ни ковров, ни другой мебели, только синее море. И правда, эта дверь связана с морем снаружи. Без удивления сказал Амон. Как только он повернет ручку, то покинет замок Сефирот и окажется в море. И в этом случае, поскольку Клин будет на стороже, для него станет практически невозможно снова войти в замок Сефирот, как и Клину невозможно его покинуть. Именно поэтому Амон не стал силой разрушать божественное царство Шута, а открывал двери одну за другой. Разрушение приводило к аналогичным последствиям. Повторяющиеся эффекты снова и снова действовали бы на Амона. Даже если бы у него имелось много лазеек, которыми он мог воспользоваться, он не был бы полностью невосприимчив к ним. Отведя взгляд, Амон подошел к двери напротив и тем же способом открыл окно, однако на этот раз внутри царила кромешная тьма, и он ничего не видел. Омон поднял руку, поправил монок и слегка кашлянул. Его фигура мгновенно раздвоилась, число Омонов увеличилось. Раздвоившийся Омон посмотрел на Омона, стоявшего на том же месте, и цокнул языком. «Почему ты сам не хочешь испытать острых ощущений?» Сказав так, он протянул правую ладонь и схватился за ручку темно красной деревянной двери. Как только он начал поворачивать ее, выражение его лица внезапно стало пустым, и он сел, словно потеряв способность думать. «Эффект одурачивания!» Слегка кивнул настоящий Амон. Умственно отсталый Амон тут же рухнул на пол и превратился в прозрачного червя с 12 сегментами. Крошечные частички потусторонние санкции вытекли из него и вернулись в тело Амона. Он использовал лазейку, чтобы избежать негативных последствий, которые его аватары могли оказать на его истинное тело. Когда все потусторонние санции вернулись, Амон выпустил украденное пламя и сжег труп червя времени, Неторопливо закончив с этим, он поднял голову и поправил монокль на правом глазу. На хрустальном монокле появилось бесчисленное множество символов, узоров и меток, они быстро двигались, переплетались, преобразовывались и менялись, словно производили вычисления. Так проявлялось сочетание способности криптолога к расшифровке и власти ключа звезд над положением. Две попытки, предпринятые Омоном, направлялись главным образом на сбор информации, понимание правил и подготовку к разгадке секретов Божественного Царства Шута. Вскоре на моноклее символов, узоров и меток сложилась сцена. За тёмно-красной деревянной дверью из тела Клина протянулось несколько скользких щупалец, он сидел на стуле с высокой спинкой и спокойно наблюдал за входом. Уголки Гупомона приподнялись, вспыхнув, он появился в комнате. Однако все, что предстало перед его глазами, внезапно рухнуло. клей, окутанный аурой шута, быстро истончился, превратившись в карту. На карте был изображен Рассел Густав в роскошном головном уборе и разноцветной одежде, с тростью, на которой висел багаж, его глаза полнились тоской. Карта шута, карта шута из карт Ереси. Клейн знал, что одной лишь замещающей бумажной фигурки, дополненной эффектом одурачивания и прививкой к ней его истинной ауры, Не хватит, чтобы обмануть такого искусного мошенника как Камон, поэтому он воспользовался в качестве своей бумажной фигурки карты Шута, обладающей определенной силой схождения. Хотя он потерял возможность пользоваться замком Сифирот, это все же домашнее поле здесь находилась его куча хлама, различные собранные им предметы, а также недавно приобретенная латунная книга Трансест и одолженная волшебная лампа желаний.